Глава 27. Элви. Росинант прошел через врата Адро. Они засияли словно костер радио-рентгеновского излучения, и Эльви поняла, что игра изменилась. Она пока не знала, во что играет теперь и каковы будут последствия, но без сомнения образ ее действий только что устарел. Первой реакцией на Соколе была едва сдерживаемая паника. Вражеский боевой корабль в системе Сокол далеко не беззащитен, но будет ли бой? Сбросят ли подполье ядерные бомбы на Бим так же, как на строительные платформы? Как они изменили врата? Сначала Элви просто подавала пример. Она не паниковала, и это позволило остальным тоже не паниковать. Затем пришел первый луч с Росси. Наоми ввела ее в курс дела, и Элви потребовалось принять некоторые решения. Первым шагом, от которого будет зависеть все остальное, стал разговор с Харшааном Ли. Ли парил в ее кабинете со скрещенными лодыжками, сложив руки за спиной. Он слушал с спокойной сосредоточенностью исследователя, получающего новые сведения. Только эти сведения полностью меняли его жизнь и перспективы выживания. Извиняться я не намерена», — говорила Элви. Адмиралу Треха прекрасно известно, как я отношусь ко всем этим политическим и военным разборкам перед лицом экзистенциальной инопланетной угрозы. Если он узнает, когда он узнает, то не будет удивлен». Но и счастлив тоже не будет. Доктор Ли медленно выдохнул сквозь зубы, то ли вздохнул, то ли сдулся. Уж, конечно, не будет. Если хотите, могу посадить вас в карцер. Когда все это всплывет, честно скажете, что ничем не могли помешать. Лина долго замолчал, задумчиво глядя по сторонам. Элви восхищалась умом и профессионализмом этого человека. Она не знала, каким будет его ответ, но если ей действительно придется искать ему замену, это будет нелегко. Когда Лиза говорил, в голосе слышалась смесь обреченности и веселья. "Я офицер Лакони и патриот. Вы, мой командир и глава директората, в котором я служу, ваше сотрудничество с врагом неординарно. Возможно, после Сана Стебана неординарность жизненно необходима. Я понимаю ваши доводы. Можете на меня рассчитывать." Спасибо, сказала Элви. И еще одно, Харшан. У меня есть доступ к системам связи и устройства слежения, о которых не знают даже наши связисты. Не играйте со мной. Я здесь для того, чтобы победить. Вам ясно? «Яснее некуда, ответил он. При его поддержке остальные члены экипажа быстро перешли от страха к замешательству. Элви такого не ожидала, но работа в такой системе, где к субординации относятся почти с религиозным рвением, имеет кое-какие реальные преимущества. По крайней мере, когда главной была она. Связь через врата всегда была нестабильной. В системе Сол или Лаконии, и все чаще в более развитых колониях, таких как Аберон и Барагаон, ретрансляторов хватало для надежных решений по маршрутизации. Если один из них выходил из строя, другие замечали это и направляли сигнал в обход. В системе Адро была единственная цепочка ретрансляторов, которую Сокол сбросил по дороге обратно, и еще один уврат, который время от времени уничтожали подпольщики, пираты или вандалы. Хлынувший отврат поток радиосигналов действовал как глушитель и сделал систему еще менее надёжной. Но постепенно, в периоды низкой активности и на частотах, которые новая активность кольца как будто бы игнорировала, перед Элви начала раскрываться более глубокая картина произошедшего. К прибытию Ресинанта она понимала новый статус Квой яснее, чем кто-либо, кроме, возможно, Ачиды и Трехо. Более того, у нее появился план, и заручиться поддержкой доктора Ли было гораздо проще, чем заставить Ресинант принять на себя риски этого плана. Элви ждала в шлюзе вместе с Фаизом и Карой. Она бы пригласила доктора Ли и Ксана, но они не смогли бы присутствовать на брифинге. В ее лаборатории не хватит места на всех. Элви чувствовала, как в груди сжимается пружина тревоги. Парившая рядом Кара сжимала и разжимала руки, Заламывала их. Раньше Элви считала это выражение просто фигурой речи. «Еще можно дать задний ход", сказал Фаиз. "Нет, нельзя", ответила Элви. Ты права. Нельзя. Внешний люк шлюза закрылся, и с легким щелчком открылись защёлки внутреннего. Дверь скользнула в бок, и за ней были они. Наоми сильно изменилась с тех пор, как они виделись в последний раз. Тогда обе они были моложе, и Элви помнила Наоми мягкой, почти отстранённой, имевшей привычку прятаться за водопадом темных вьющихся волос. У женщины в шлюзе было жесткое лицо, снежно-белые волосы и никакого намека на замкнутость. Камеры не передавали серьезность, с которой она держалась. Каким-то образом за несколько десятилетий Наоми Нагата стала человеком, которого Элви вполне могла представить сидящим за столом напротив Антона Трехо. Интересно, знал ли об этом Трехо? С другой стороны, Джеймс Холден выглядел самим собой, только старше. Конечно, она видела его на Лаконе и намного позже и успела привыкнуть к следам прожитых лет на его лице и рассеянному, озадаченному взгляду. "Наоми, Джим, приятно видеть вас снова", сказала она. Человек рядом с ними дружески улыбнулся. Возможно, почти беззвучный вдох Кары ей только показался. "И Амос, я слышала, вы изменились, как Кара и Ксан. Мне бы очень хотелось провести медицинское обследование, пока вы здесь. Вы не против?" Если это поможет, Док. Привет, Искорка. Они помолчали. Преступники и заговорщики, которым поручено спасти человечество от него самого и от врагов, стремящихся его уничтожить. "Ну что ж", сказал Фаис, — «все это чертовски неловко, правда? Пожалуйста, проходите. Я подготовила маленькую приветственную вечеринку, и нам нужно о многом поговорить". Команда изо всех сил старалась не замечать чужаков, когда они проходили по кораблю. Элви попыталась представить, что чувствовала бы на месте подчиненных. В их доме принимают врагов. Интересно, кто из них догадался, что Тереза Эдуарта находится на корабле гостей. Если бы Элви вдруг захотела устроить проверку на вшивость, чтобы узнать, сдадут ли ее Трехо, лучше ничего и не придумать. Она надеялась, что ни у кого нет секретного канала, о котором ей неизвестно. Иначе Иначе все станет еще интереснее. Они дошли до лаборатории, и Эльви завела всех внутрь, будто она снова в колледже устраивает вечеринку в своей комнате в общежитии. Зайдя последняя, она закрыла за собой дверь. Добро пожаловать в мой уютный мирок, сказала она, жестом обводя лабораторию. Наоми ухватилась за и одобрительно осмотрелась. Элви настолько привыкла к полудюжине многофункциональных рабочих мест, к тяжелому воздухоочистителю, созданному для улавливания опасных химикатов и тушения пожаров, что с появлением новых людей как будто увидела оборудование впервые. Оно стало таким же привычным, как собственное тело, и также с легкостью воспринималось как должное. В системе Адро Сокол занимался в основном медицинскими сканированиями кары и геологическими сканированиями алмаза. Ну, корабль был построен для любых задач, от электронной микроскопии до вивисекции. "Здесь здорово", сказал Джим почти искренне. «Это хреново тюрьма", улыбнулась Элви. "Но она моя". Она поморщилась, осознав, что говорит это человеку, которого несколько лет пытали в настоящей тюрьме, но на лице Джима ничего не отразилось. Если он и заметил ее оплошность, то милосердно не стал заострять внимание сожалею, что мы поставили вас в сложное положение", сказала Наоми. "Я знаю, что вы сильно рискуете, принимая нас здесь". Элви отмахнулась левой рукой а правой вывела на стену экран. "Это было правильно. Когда вселенная в огне, нужно делать то, что должен". "А она в огне?" спросила Наоми. "Весьма интересный вопрос. Вы знаете о новом инциденте? Мы соблюдали режим тишины", ответила Наоми. "Мы знаем только то, что рассказали вы". Ну, чтобы это ни было, вы в нем поучаствовали. Элви вывела на экран кольцевые врата в их новом сияющем виде. Сбоку бежали колонки аналитических данных. Во всяком случае, вы стали частью триггера. Большую часть прямых данных я получила от полковника Танаки. Тот, что не прекращает попытки нас уничтожить? Именно, сказал Фаис. Пока вы были на пути сюда, она составляла отчеты и отправляла нам исходные данные. Ее сканеры в реальном времени прочесывали медленную зону в поисках следов вашего прохода, когда началась вся катавасия, и даже наблюдала за ней. Элви махнула рукой, и на экране появился знакомый пузырь с равномерно распределенными по поверхности вратами. Она увеличила изображение одних врат, расположенных под косым углом к телескопу, передающему изображение. Кольцо врат, искаженное перспективой, превратилось в овал. В центре врат светлячком мерцал проблеск света. Шлейф двигателя корабля тормозящего перед проходом. Врата сол», — сказала Элви. На них до сих пор приходится почти половина трафика. Вообще-то полно другого трафика, мрачно сказала Наоми, включая нас. Элви пошевелила рукой, и мерцание во вратах замедлилось. Судя по показаниям, замедление составило несколько тысяч раз. Но картинка не была прерывистой. Джим скрестил руки и нахмурился, а и Кара наблюдали с одинаковым интересом и неподвижностью. Мерцание становилось все ярче, пока экран не стал чисто белым. Это был корабль колонистов, Элви говорила быстро, отрывисто и тревожно. Он попытался пройти во врата через несколько секунд после появления корабля Танаки. Мы не знаем, сколько переходов произошло до этого, но это и не важно. Достаточно, чтобы превысить порог безопасности. Свечение стало ярче и погасло. Элви почувствовала радостное волнение, но только потому, что она уже знала. Люди, за гибелью которых она сейчас наблюдала, остались живы. Каким-то чудом они спаслись. Шлейф двигателя вернулся, сгущаясь в пространстве колец, словно корабль все таки прошел во врата, хотя он явно исчез за несколько мгновений до этого. Что это за хрень? пробормотала Наоми. Корабль стал летучим голландцем, а потом вернулся. Но это лишь разминка, ответила Элви. Поглядите, как это понравилось сущностям во вратах. Край медленной зоны пузырился, светлел, бугрился. Элви уже видела это раньше, и прошлый раз изо всех кораблей пережил только сокол. Когда она заговорила, ее голос стал более напряженным и высоким. Мы видели такое, когда потеряли Меддину. Прямое нападение сквозь барьеры кольцевого пространства, оно уничтожило Медину, оно уничтожило Тайфун. Жаль, что не Танаку, заметил Амос. По пространству колец пробегали вспышки, похожие на злобное северное сияние, и сквозь свет двигалась тьма. Элви поймала себя на том, что горбится, будто защищая живот от удара, и усилием воли распрямилась. А потом вот это, сказала она. Как единое целое врата и станция вспыхнули белым светом ослепившим телескопы на жуткие и долгие три секунды. Когда свет померк, пространство колец будто после длинного медленного выдоха снова стало собой со всеми двигателями, маячками и трафиком, которые были здесь раньше, включая корабль колонистов за исчезновением и преобразованием которого они только что наблюдали. засветились не только врата Адро", сказала Наоми. Нет, сразу все. И кроме того, был когнитивный эффект. Большинство данных полковника Танаки касаются именно его. Когнитивный эффект вроде потери памяти? спросила Наоми. Нет, ответил Фаис. «Совсем, Совсем, совсем другой. Похоже, сознания людей в пространстве колец соединились в сеть, продолжила Элви. Всех экипажей на всех кораблях Очевидно, это было совершенно ошеломительно, но есть свидетельства, что все эти люди участвовали в воспоминаниях и переживаниях друг друга. Амос почесал подбородок. Похоже на то, что у нас с искоркой». И очень похоже на то, о чем ты, Кара, рассказывала после погружения в Бим. "Бим?" спросил Амос. "Алмаз, библиотека". "Почему Бим?" поинтересовался Джим. Элвина хмурилась и покачала головой. Суть в том, что когда мы увидели такое у вас, она указала на Амоса и Кару, то предположили, что это связано с тем, как вас модифицировали дроны-ремонтники. Но то, что произошло в пространстве колец, случилось с немодифицированными людьми. Эффект продлился недолго на самом деле, всего лишь мгновение. Однако воспоминания оказались яркими и стойкими. Излучение отврат тоже интересно. Взгляните на это. На экране появилось нечто похожее на невероятно сложную паутину. Элви жестом повернула ее и посмотрела на Джима. Он кивнул. "Понятия не имею, что это". "Коммуникации между вратами", сказала Элви. "Мы считаем, что структуры в излучении установили синхронизацию между вратами, похожую на ту, что мы наблюдаем здесь между Карой и Алмазом". "Врата общаются друг с другом?" спросила Наоми. Мы использовали их как систему транспортировки материи, которой они собственно и являются. Вполне логично, что они также являются коммуникационной сетью. У Джима по шее пробежали мурашки, и он вздрогнул. Амос говорил что-то про свет, который может мыслить. Да, под эту архитектуру хорошо подходит одна модель нейронная сеть. Очень маленькая, но обработка сигнала имеет некоторое реальное сходство – Если это полносвязная сеть, где каждое соединение действует как синапс, то их чуть меньше миллиона, то есть примерно одна десятая ума маплодовой мушки. А если они устанавливают связи между вратами с различными частотами, действующими как отдельные связи, то им потребуется порядка 10 миллионов различных частот, чтобы потягаться интеллектом с домашним котом. Хотите сказать, врата живые и самостоятельно мыслят? спросила Наоми дрожь в ее голосе подозрительно походила на страх. Нет, но я и не утверждаю обратного. Однако, если говорить о биологических системах, то они достаточно просты. Она помолчала. Я пыталась вас успокоить. Похоже, не получилось, заметил Джим. Да, согласилась Наоми. Совсем не получилось. Элви выключила настенные экраны с помощью поручня повернулась к ним. Простите. Я так долго со всем этим вожусь, что просто счастлив обнаружить что-нибудь не сводящее с ума своей сложностью. Когда-то у меня был друг, который целых пять лет моделировал белковые цепи в печени форели, а я должна делать аналитическую работу той же глубины за полчаса по пять раз на дню. Это просто бесчеловечно. Я руководила партизанским правительством с дерьмовой связью, 13ю сотнями изолированных систем и буквально миллиардами людей, убежденных, что их дела самые важные на свете, заметила Наоми. Мне понятны ваши чувства. Давайте я попробую еще раз, сказала Элви. Есть хорошие новости. С тех пор, как кольца стали так светиться, ни в одной системе не было инцидентов. Не потеряй сознание, ни изменений базовых физических констант или законов физики, ни Саны Стебанов, со внезапной массовой гибелью людей. Что-то не сходится, Док, произнес Амос. Они не могли это остановить. Они? переспросила Наоми. Амос махнул в сторону погасшего экрана, как будто тот мог объяснить смысл его слов. Те, что сотворили все это, их убили. У них не было способа остановить то, что началось. Они отключили врата, закрылись от всего мира, но атаки не прекратились. Они не могли, согласилась Элви, что делает ситуацию еще интереснее. И есть еще один фактор общее сознание. Одним из последствий стало то, что у людей появились воспоминания из чужой жизни, отдельные эпизоды, Уверена, что данные полковника Танаки породят миллиард докторских диссертаций по парадигмам голографического кодирования памяти, но в них постоянно всплывает присутствие человека, которого на самом деле там не было. О нем говорили больше двух процентов, переживших этот инцидент, и в моих данных он тоже есть. Кара его видела. Другого. Все повернулись к девочке. На мгновение она показалась младше, уязвимее, как та девочка, которой она когда-то была. Эльвиш дождала, что Кара заговорит, но за нее ответил Амус. Дуарте. Вы думаете, что это Дуарте? Фаис пожал плечами. Он был значительно изменен с помощью протомолекулярных технологий. Он вытащил себя из комы и пропал. А теперь вот это. Да, это наше самое адекватное предположение. Пропал, значит, он испарился. Он теперь протимолекулярный призрак, спросил Амос обитает в сети. Джим выглядел больным, и Наоми слегка сжала его локоть. Кара посмотрела на Амоса, и Элви не могла понять, то ли девочки не по себе от его присутствия, то ли она ищет у него защиты. "Я не знаю, что с ним случилось на физическом уровне", сказала Элви. "Но вполне возможно, что он использует нашу здешнюю работу в своих целях, что ему известно тоже, что Каре и Амосу, и он нашел этому какое-то иное применение". Что он вытащил себя из комы еще более могущественным, чем прежде, пробормотал Джим. Это лишь теория, сказала Элви. А что мы будем делать, если вы правы? спросил Джим. Элви взяла себя в руки. Думаю, нужно попробовать двойное погружение, поместить Амоса и Кару в отдельные массивы датчиков, вывести катализаторы и обоих и отправить в библиотеку. До сих пор опыт Амоса был ограничен их связью. Если Кара и Амос будут вместе, это может дать им больший контроль. Контроль это хорошо, заметил Амос. А что будем делать, когда получим контроль? Попробуем поговорить с ним.